А невдалеке, за зоной, начальник накладывал бестрепетной рукой резолюцию на малограмотном рапорте бригадира. Если норма оказывалась повторно невыполненной на сколько-то процентов, менее чем на три четверти, беднягу в одну из ближайших ночей выводили за зону в тайгу. Товарищи его никогда больше не видели. Пропадал он и для родных, сгинул человек в тайге. И вся недолга. Эти расправы заставляли вкладывать в работу последние силы. А вот оплывшие слегка заросшие холмики, в которых нетрудно узнать могилы. Ямы рыли мелкие, раздетые трупы слегка присыпали песком, так что если копнуть, непременно обнаружатся побелевшие кости. Тут сыны украинских сел и алтайских предгорий. Выходцы с Волги и Кубани, жители Прибалтики и Крыма, но более всего российских мужичков, легших здесь во славу коллективизации. Что злодейский синодик Ивана Грозного, его массовые казни, расправы с новгородцами, о которых мы узнавали из учебников истории, ужаснувших на всю жизнь? Имена сгинувших и замученных на лесных лакпунктах, разбросанных на наших бескрайних просторах, не припомнит ни один палач. Я сижу на бревнах, скрепленных скобами и костылями. Это догнивающие остатки поваленной сторожевой вышки. силы оживают давние воспоминания о том, как приходилось жить в таких зонах, выполняя непосильную работу, вшивее и слабее, принося лютый холод летом гнус и постоянно недоедание и особенно остро воскресло точно и основ лагерный лесоруб чувство подавленности зависимости от злой или доброй воли начальника расположение духоохранников от наговоров от каждого распоясавшегося насильника Очнулся я от лая моей собаки, бросившейся навстречу человеку, показавшемуся за соснами. Это знакомый охотник из киржатской деревни на Колчиме, глухом притоке Сыма. Едва ли не все жители ее ушли в тайные лесные укрытия сразу после поражения белых, из страха перед властями, преследующими веру. Так образовались в наше время скиты, еще не нашедшие своего Мельникова-Печерского. Век был, впрочем, недолог, нет более лесных дебрей, над которыми бы не летали самолеты. По дыму, тоненькой струйкой поднимающимися над лесным пологом, летчики засекают потаенное жилье, а наведенная на их след власть спешит обезвредить отшельников. При Сталине выловленных скитников карали сурово, главарей расстреливали. После него... Лишь селяли и объявляли неисправными налогоплательщиками. Но мой охотник-отщепенец, давно расставшийся с киржатскими предрассудками, нет для него ни Христа, ни Антихриста. Он сделался сельским активистом и кооператором. Зимовье моего знакомца находилось недалеко, и я охотно принял его приглашение отправиться к нему почаевничать и отдохнуть. Ранний час мартовского утра, морозного и темного. Зима еще в полной силе. Помещение, где идет разнарядка, освещено керосиновой лампой. Нас, рабочих, опытные сельхозстанции, десятка два. Мы сидим на узких лавках, молчаливые и нахохленные. Еще не прошла сонливость, впереди нелегкий день на морозе, да и надоело до смерти батрачить за гроши в этом, опостылевшем за долгие годы ссылки негостеприимном селе. и невеселые, безотрадные шевелятся у каждого мысли. Выйдя по окончании промыслового сезона из тайги, я нанимаюсь сюда на пустые зимние месяцы. Никак не удается заработать впрок про запас, чтобы сколько-то прожить вольно, отдохнуть. Ведь я все-таки не потомственный таежник, и как не влегаю в промысловую лямку, не могу сравняться с местными охотниками. Нет их выносливости и сноровки, вековых навыков, и мне, кроме того, не очень везет — Я не из удачливых промышленников.